Глава двадцать первая. Оливия. «Я думаю, вот что», — говорит Холли. «Инат, Декстралы и люди впервые собрались вместе совершенно мирно. И в первый раз за двести пятьдесят лет Декстралы впустили Инатов на свою землю. Это надо отметить. И спасение Лив тоже. Кто за?» Я ошарашенно наблюдаю за нашей разномастной девичьей компанией и пытаюсь разложить все по полкам. «Полностью согласна», — радуется Эм. «Всем небеременным предлагаю накатить». «Есть чего?» «И у меня голова кругом». «Значит так. Я, Холли, Эмбер и Наты, как и почти все в Дипвуде. Высокая, красивая брюнетка Тереза, родная сестра Йены и кузина моего супруга, Декстрал, как и все обитатели ущелья Фрейзеров. Из людей тут только случайно попавшая сюда бедняжка Джейми, которую привез Йен». «Есть, конечно. Но давайте только без парней», — просит Тея. «Пока они совещаются наверху, мы можем гульнуть у нас дома». «То есть у ена Я теперь здесь не живу?» На то и порешили. Учитывая суперслух и суперзрение декстралов, я не сомневаюсь, муж уже в курсе, где я буду и с кем. Надела сапоги, накинула плащ, и мы в пятером отправились в соседний дом. Тереза особенно не донимала меня вопросами, хоть мы и подружки с ней не разлей вода, якобы теперь. Зато Холли стоило нам остаться в гостиной наедине. «Ты что же, совсем ничего не помнишь?» — Нет, последняя, как вернулась на Гриншеттер из Шотландии три месяца назад. — А Джордана? — Ну, как будто познакомилась с ним только что. — Вы что же с ним, как чужие теперь? — Ты знаешь, он же тебе не отпускал от себя почти. Но ты раньше не возражала. А теперь как? — Как что? Холли перегнулась через спинку дивана и заглянул на кухню, где Тея, Эмбер и Джейми увлеченно взбалтывали коктейли. — Он же твой муж теперь. И захочет, наверное... Поняла, наконец-то, о чем она. Ясно. С этим у нас все в порядке. Просто я помню, ты поначалу боялась с ним спать. Вот и думаю, как теперь-то? Она прищурилась. Теперь не боюсь. Между вами что-то было уже. Ты же его не помнишь. Лучший способ скорее всего вспомнить — вернуться к прежней жизни. Бр! Что? Я беременна от него. Какой смысл строить из себя святую невинность? Ладно, ладно, не злись. Я беспокоюсь. Ты знаешь, раньше чуть что не по его было. Он мог позволить себе... Эм, как бы это сказать? В общем, если ты здесь против воли, или Фрейзер тебя принуждает быть с ним... Ты меня пугаешь. Разве я не была в него влюблена? Была, но у вас не все было гладко. Так, что еще? Расскажи. Но вы поженились неожиданно. Никому ничего не сказали. Мы с твоим дядей узнали только спустя несколько дней. Так уж и неожиданно. Вы перед этим поссорились, поэтому никакой свадьбы никто предвидеть не мог». «Поссорились? Из-за чего?» «Была причина, вспомнишь потом. Но ты даже попросила его по телефону расстаться на время, побыть врозь». Уаит воспользовался вашей размолвкой и попытался вклиниться между вами. «Все ж теперь знают, что ты была в него влюблена». «Да, я разболтала. Не смотри так. Ты меня уже простила, поэтому...» «Черт, как стыдно!» «Хотя какая теперь разница? Для меня существует только один мужчина. И что дальше? А дальше Торнтоны расшифровали дневники Саманты и уговорили нас с тобой поехать с ними в лес, поискать особое место. Мы его нашли у пещер на небольшой поляне Пикский крест. Ты соврала, сказав Инатам, что ничего не чувствуешь. Они же думали, что нашли самый главный источник. А тут такой облом. Что еще за источник, не поняла я. Тебе Джордан вообще ничего не рассказал? Чем вы вообще сутками занимаетесь? Ах, ну да! Короче. «Считается, Саманту 250 лет назад понесло именно на дикий Гриншеттер, потому что здесь самый сильный из когда-либо существовавших в мире источников природной силы». «Не понимаю. На Земле есть места, где силы природы концентрируются и выходят на поверхность. Их и называют источниками. Их находить и даже выводить из Земли способны только инаты. И не все, а только женщины-звенья». «Вот про это я знаю. Джордан говорил, что я звено». «Да». поэтому у тебя глаза и загорелись, стоило тебе вернуться на этот остров. Он проснулся, почувствовав тебя, как и Саманту более двух веков назад. Наши парни считают, что эта сила – ключ к безграничным возможностям и даже бессмертию. Сказки. Найдем и проверим. Так, значит, Тортон возил меня к Пикскому кресту, чтобы проверить, не источник ли это. Да, ты соврала, что ничего не чувствуешь. А на самом деле у тебя было видение – Маленький Джордан с родителями, которые зарывают для него под дольменом сундук. И теперь, как я понимаю, Фрейзеры пытаются придумать, как его достать прежде, чем и наты догадаются все перекопать там. Сразу Джордану было не до того. У тебя беременность была под угрозой. Знаю, да. Ну так вот, я отвлеклась. Представь, ты просишь Джордана дать тебе время побыть одной. И в тот же день лазишь по лесам с Уайтен Тортоном. Мы тогда отделались от Энатов, Эм взяла внедорожник Тортона, и мы втроем поехали в заповедник еще раз. Ты поняла, где искать источник, но мы решили парням об этом не говорить, ни Декстралам, ни Натом. Думали, сами найдем, без их помощи и ведома. А у Джордана же по всему периметру владений люди стоят. Увидели машину Тортона и спихнули с дороги. Боже, Угу. страху мы натерпелись, конечно. Это сейчас уже известно, что и почему произошло. А тогда... Мы подумали, что нас убить хотят и рванули в лес. Хотели спрятаться и пересидеть ночь, но тебя потянуло к источнику. Ты как сумасшедшая ринулась в лес, и мы потеряли тебя из виду. Только Джордан смог найти. У вас же какая-то мистическая связь. И он решил, что я за его спиной сговорилась с Уайтом и поехала с ним к источнику? Машина-то его. Вот именно. Мне Кали потом рассказал, как Джордан тебя выносил из леса к машине. Ты вырывалась, кричала, что тебе нужно назад. Джордан был в бешенстве. Думал, ты его предала. Мы с опасались, что он с тобой что-нибудь плохое сделает в горячке. Так был зол. Судя по всему, мы помирились после. Ты же наверняка меня об этом спрашивала. Что я отвечала? Что было страшно и прекрасно одновременно. Но повторять такое бы ты не стала. И все? А подробнее? Подробнее не знаю. Сама у мужа спроси. Но ты сразу забеременела. Так что можешь себе представить, что было после того, как он поймал тебя в лесу и притащил в свое ущелье. Весело живем, ага. Кстати, у меня роман с Калибом. Твой муж Тиран был против, но потом отстал от нас. Калиб, это который сейчас с Джорданом в кабинете? Ага. Его правая рука вроде как. Симпатичный. Симпатичный? Ты рехнул совсем. Да ни в одном даже самом престижном модельном агентстве мира столько красивых мужиков нету, как в этом клятом ущелье. Они же все словно с глянца сошли, эти фрезеры. На твоего вообще девки охоту открыли. Караулить возле аспиру, чтобы познакомиться. Что, правда? Правда. Никто ж не знает, что он теперь женат.